А какий Акакиевич любил, если помните, плевел речи, и он как на речи, мой гость восковой, и сердце просится, и сердце мечется, и я не могу. А его разговор так и катится острую осыпью под гору. И картавое, кроткое слушать должно, и заслушиваться господина бодрого от того, что без слов и без славы оно. Как пародия совести в драме бездарной, как палач, и озноб, и последний рассвет: О, волна, поднимись, тишина, благодарна! И за эту трехсложную музыку! Нет, не могу языку заказать эти звуки, ибо гость говорит и так веско, господа, и так весело, и на гадюке то панама, то шлем, то фуражка, то феска, иллюстрации разных существенных доводов, головные уборы, как мысли вовне. Или, может быть, было бы здорово? если б этим шутник указывал мне, что я странный менял, как фальшивые деньги, торопясь и боясь оглянуться назад, как раздваивающееся привидение, как свеча меж зеркал, уплывая в закат. Далеко от лугов, где ребенком я плакал, упустив Аполлона, и дальше еще до еловой аллеи с полосками мрака. Меж которыми полдень Сквозил горячо. Но воздушным мостом Мое слово изогнуто Через мир И чередой спецевидных теней Без конца по нему Прохожу я инкогнито В полыхающий сумрак Отчизны моей. Я башком себя вижу, Волшебником с птичьей Головой, В изумрудных перчатках, В чулках из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите и остановитесь на этих строках. Обращение к несуществующим. Кстати, он не мост, этот шорох, а цепь облаков и лишенные самой простой благодати дохождения до глаз, до локтей, до висков. Твои бедные книги, сказал он развязно, Безнадежно растают в изгнании. Увы, эти триста листов белитристики праздный Разлетятся, но у настоящей листвы Есть куда упадать. Есть земля, есть Россия, Есть тропа вся в лиловой кленовой крови, Есть порог, где слоятся тузы золотые, Есть канавы. А бедные книги твои без земли, без тропы, без канав, без порога опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь, как базарный факир, то есть не без подлога, и недолго ей в дымчатом воздухе цвесть.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 как в трагических тучах мелькает звезда в специальном труде в примечании к названию эмигрантского кладбища и наравне с именами собратьев по правописанию обстоятельствам места навязанных мне повторил а случалось еще ты пописывал не без блеска на вовсе чужом языке и припомни особенный привкус анисовый тех потуг, те метания в словесной тоске и видение на родине мастер надменность непреклонность, но тронуть не смеют порой перевод или отрывок поклонники ценность европейская дача волужде Герой. И тогда я смеюсь, и внезапно спира, Мой любимый, слетает анапист, образуя ракеты в ночи, так быстра золотая становится запись. И я счастлив, я счастлив, что совесть моя, сонных мыслей и умыслов сводня не затронула самого тайного. И я удивительно счастлив сегодня. Это тайна та-та-та-та-та-та та-та, а точнее сказать, я не вправе. От того так смешна мне пустая мечта о читателе, теле и славе. Я без тела разросся, без отзвука жив, и со мной моя тайна всечасна. Что мне тление книг, если даже разрыв между мной и отчизной частность. Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, но под звезды я буквы подставил и в себе прочитал, чем себя превозмочь, а точнее сказать я не вправе. Не доверясь соблазнам дороги большой или снам, освященным веками, остаюсь я безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами. Но однажды, пласты разумения дробя, углубляясь в свое ключевое, Я увидел, как в зеркале мир и себя, и другое, другое, другое. Уэлсли, Массачусетс, 1942 год.